Она посмотрела на него с удивлением. «Ничего, все останется как прежде. Наши отношения никак не связаны с моими проблемами в Швеции. Расскажи, как шли дела в мое отсутствие? Ты себя хорошо вел?» «Я не пью», — сказал он, — «если ты это имеешь в виду». «Нет, твоя частная жизнь меня не касается, пока она не вредит бизнесу. Меня интересует, стала я богаче или беднее, чем год назад». Он пододвинул кресло для посетителей и сел. В каком-то смысле то, что она оккупировала его место, не имело значения. Вступать с ней в борьбу за главенство он не собирался. Ты вручила мне 260 миллионов долларов. 200 миллионов мы разместили в фондах для тебя. С остальными ты предоставила играть мне. Да. Твои личные фонды изменились почти только на проценты. Я могу увеличить прибыль, если увеличение прибыли меня не интересует. Окей. «Ты потратила пустяковую сумму. Самых крупных расходов потребовали покупка квартиры и создание благотворительного фонда для этого адвоката Пальмгрена. В остальном же ты просто нормально тратила деньги, не слишком роскошествуя. Процентные ставки были благоприятными. У тебя примерно плюс-минус 0 «Хорошо. Остаток денег я вложил». В прошлом году мы заработали не слишком много, я пребывал в неважной форме и большую часть времени посвятил тому, чтобы заново изучить рынок. У нас были расходы, доходы стали поступать только в этом году. Пока ты сидела за решеткой, мы приобрели около 7 миллионов, разумеется, долларов, из которых 20% идет тебе, из которых 20% идет мне. Тебе достаточно? Я за полгода заработал более полумиллиона долларов. Да, мне достаточно. Знаешь, не разевай на слишком многое. «Когда сочтешь, что тебе уже хватит, можешь бросить. Но продолжай периодически уделять по несколько часов моим делам». «Десять миллионов долларов», — сказал он. «Как это? Когда я соберу десять миллионов долларов, я закончу работать». «Хорошо, что ты появилась. Нам надо кое-что обсудить. Говори». Он развел руками. Это такая грандиозная сумма денег, что мне чертовски страшно. Я не знаю, как с ними управляться. Цель моей деятельности состоит только в том, чтобы заработать еще больше денег. А для чего они будут использоваться? Я не знаю. Я тоже. Но деньги могут стать самоцелью. Это идиотизм. Поэтому я и решил, что заработав 10 миллионов, выйду из игры. Я не хочу больше нести ответственность. Окей. Перед тем, как я все это брошу, мне бы хотелось, чтобы ты решила, как управлять состоянием в дальнейшем. Необходимо иметь цель основные направления и организацию, которые это можно передать. Хм, один человек просто не в силах вести дела таким образом. Я выделил сумму на долгосрочные постоянные инвестиции. Недвижимость, ценные бумаги и тому подобное. В компьютере имеется полный перечень. Я его прочла. Вторую половину я оставил для игры на бирже, но приходится следить за таким количеством денег, что я не успеваю. Поэтому я основал в Джерси инвестиционную компанию». У тебя на настоящий момент имеется в Лондоне шесть сотрудников, два ловких молодых инвестиционных менеджера и офисный персонал. «Еллоу Борлум Лимитед?» Меня как раз интересовало, что это такое. «Наша компания. Здесь, в Гибралтаре, я нанял секретаря и молодого многообещающего юриста. Они, кстати, примерно через полчаса появятся. Ага, Молли Флинт, 41 год, и Брайан Делани, 26. Хочешь с ними встретиться?» «Нет». «Брайан твой любовник?» Он был явно шокирован. «Я не смешиваю. Отлично». «Кстати, меня не интересуют молоденькие мальчики, я имею в виду неопытные. Да, тебе больше привлекают парни с чуть более крутым нормом, чем у сопляков. Меня это по-прежнему не касается, но Джереми, да, будь осторожен». Поначалу Лизбет планировала провести в Гибралтаре лишь пару недель, чтобы вновь обрести почву под ногами, но внезапно обнаружила, что не имеет представления о том, чем бы ей заняться и куда направиться, и в итоге задержалась там на 12 недель. Она ежедневно проверяла электронную почту, и дисциплинированно отвечала на письма Анике Джанине и тех немногих случаев, когда та ей писала. Где она находится, Лизбет не сообщала и не общалась ни с кем другим. Она продолжала посещать бархари но заходила туда только по вечерам, чтобы выпить бокал пива. Большую часть дня она проводила в гостинице, либо на балконе, либо в постели. Успела завести еще одну временную связь с 30-летним офицером британского флота, но из этого получилось «one night stand» не оставивший особых воспоминаний. Лизбет изнемогала от скуки. С Джереми Макмиллоном они встречались лишь несколько раз и как-то в начале октября поужинали вместе. Уже стемнело, они пили какое-то белое вино с фруктовым запахом и обсуждали, как следует использовать миллионы Лизбет. Вдруг он удивил ее, спросив, что ее угнетает. Она посмотрела на него, подумала, а потом неожиданно рассказала о своих отношениях с Мириам Ву и о том, как тупо до смерти избил Рональд Нидерман. А виновата была она». За исключением преданного через Аннику Джанине привета. Лизбет от Мириам Ву ни слова не слышала. А теперь Мириам уехала во Францию. Джереми Макмиллан довольно долго сидел молча. «Ты в нее влюблена?» — внезапно спросил он. Подумав над ответом, Лизбет Саландер потом помотала головой. «Нет, думаю, я не из тех, кто влюбляется. Она мой друг, и у нас получался хороший секс». «Влюбленности не избежать никому», — сказал он. «Возможно, в это не хочется верить, но дружба, пожалуй, является самой обычной формой любви». Она посмотрела на него с изумлением. «Ты рассердишься, если я буду откровенен? Нет? Ради бога, поезжай в Париж», — посоветовал он. В аэропорту Шарля де Голля Лизбет приземлилась в половине третьего дня, после чего доехала на экспрессе до Триумфальной арки и два часа бродила по ближайшим кварталам в поисках свободного гостиничного номера. Пройдя в южную сторону Ксении, она, наконец, получила номер в маленькой гостинице «Виктор Гюгонарю Коперник». Приняв душ, она позвонила Мириамву, и они встретились около девяти вечера в баре поблизости от Нотр-Дам. Мириамву пришла в белой рубашке и пиджаке и выглядела прекрасно. Лизбет сразу смутилась. Она расцело... Они расцеловались. «Я очень сожалею, что никак не проявилась и не пошла на суд», — сказала Мириамву. «Все нормально. Суд в любом случае проходил за закрытыми дверями. Я три недели пролежала в больнице, а потом обнаружили дома на Лундагатан полный хаос». Я не могла спать, мне снились кошмары про этого проклятого Нидермана. Я позвонила маме и сказала, что хочу приехать. Лизбит кивнула. «Прости меня. Не валяй дурака, ведь я приехала сюда, чтобы просить прощения у тебя. С чего вдруг?» Я не подумала. Мне просто не пришло в голову, что я подвергаю тебя смертельной опасности, когда поселила в квартире, которая по-прежнему считалась моей. Я виновата в том, что тебя чуть не убили. Если ты меня ненавидишь, я это пойму. Мириам Ву смотрела на нее растерянно. «Я так даже не думала, меня пытался убить Рональд Нидерман, а не ты». Они немного посидели молча. «Вот оно что!» — наконец произнесла Лизбет. «Да?» — откликнулась Мириам Ву. «Я приехала следом за тобой не потому, что влюблена в тебя», — сказала Лизбет. Мириам кивнула. «У нас получался чертовски хороший секс, но я в себя не влюблена», — подчеркнула она. «Лизбет, я думаю...» «Я хотела сказать, что надеюсь... Черт, что! У меня не так много друзей!» Мириам Ву кивнула. «Я еще немного задержусь в Париже...» «Моя учеба дома пошла прахом, я записалась в здешний университет. Придет остаться тут минимум на год». Лизбет кивнула. «Дальше не знаю. Но я вернусь в Стокгольм. Я продолжаю платить за квартиру на лунда и хотела бы ее сохранить, если ты не против. Квартира твоя, делай с ней что хочешь. Лизбет, ты совершенно особый человек. Я бы очень хотела остаться твоим другом». Они проговорили часа два. У Лизбет не было причин скрывать от Мириамву свое прошлое. Дело Золоченко теперь стало известно всем, кто читал шведские газеты, а Мириам Вузь следила за ним с огромным интересом. Она подробно рассказала о том, что произошло в Нюкварне в ту ночь, когда Паула роберта спас ей жизнь. Потом они поехали домой к Мириам, жившей в общежитии неподалеку от университета. Эпилог. Опись имущества. Пятница, 2 декабря, воскресенье, 18 декабря. Когда около девяти часов вечера Аника Джанини пришла на встречу с Лизбит Саландер в бар театра «Сёдор», та пила крепкое пиво и уже приканчивала второй бокал. «Извини, что опоздала», — сказала Аника, покосилась на наручные часы. «Пришлось разбираться с другим клиентом». «Вот как?» — отозвалась Лизбит. «Что ты празднуешь?» «Ничего, мне просто хочется напиться». Усаживаясь на стул, Аника посмотрела на нее скептическим взглядом. «И как часто у тебя возникает такое желание?» «Когда меня выпустили, я первое время напивалась до бесчувствия». «Но не думай, предрасположенности к алкоголизму у меня нет. Мне просто пришло в голову, что я впервые в жизни являюсь дееспособной и имею законное право напиться дома, в Швеции». Аника заказала компании «Окей», — сказала она. «Ты предпочитаешь пить одна или в компании?» «Лучше одна, но если ты не будешь слишком много болтать, можешь со мной посидеть. Я полагаю, у тебя нет желания отправиться ко мне домой заняться сексом?» «Прости», — переспросила Аника. «Да, я так и думала, ты весь безумный гидросексуальный человек». Аника Джанини вдруг развеселилась. Мне еще никто из клиентов секса не предлагал. Ты заинтересовалась? Сори, не в малейшей степени. Но спасибо за приглашение. Что ж ты хочешь, адвокат? Две вещи. Либо я сейчас прямо здесь отказываюсь от работы в качестве твоего адвоката, либо ты начинаешь подходить к телефону, когда я тебе звоню. Мы ведь это уже обсуждали, когда тебя освободили. Лизбет Саландр посмотрела на анику джанини Я пытаюсь тебя поймать уже целую неделю. Я звонила, писала, слала мейлы. Я уезжала. До тебя было не добраться большую часть осени. Так не пойдет. Я согласилась быть твоим юридическим представителем во всем, что касается твоих взаимоотношений с государством. Это означает, что необходимо заниматься формальностями и документами, надо подписывать бумаги, отвечать на вопросы. Я должна иметь возможность с тобой связываться и не желаю сидеть как идиотка, не зная, где ты находишься. Я понимаю. Я две недели провела за границей, а вчера вернулась домой, позвонила тебе, как только услышала, что ты меня разыскиваешь». Так не годится. Пока все вопросы о компенсации и тому подобного не утрясутся, ты обязан информировать меня о том, где находишься, и звонить мне минимум раз в неделю. Мне плевать на компенсацию. Я хочу, чтобы государство оставило меня в покое. Но государство не оставит тебя в покое, как бы тебе того не хотелось. Твое освобождение в суде влечет за собой длинную цепь последствий, речь идет не только о тебе. петра и Тельборина будут судить за то, что он с тобой вытворял. Это означает, что тебе придется выступать свидетелем». Служебные поступки прокурора Экстрема стали предметом расследования. Кроме того, если окажется, что он по заданию секции сознательно пренебрегал служебным долгом, его могут привлечь к судебной ответственности. Лизбет подняла брови. На секунду у нее сделался почти заинтересованный вид. Думаю, до суда дело не дойдет. Экстрем купился на блеф и к секции на самом деле никакого отношения не имеет. Но на прошлой неделе прокурор начал предварительное следствие в отношении комитета по надзору за органами опеки и попечительства. Там имеется ряд заявлений о от омбудсмена юстиции и одно обращение на имя канцлера юстиции. Я ни на кого не заявляла. Да, но совершенно очевидно, что были совершены грубые должностные преступления и требуется все расследовать. Ты не единственная, за кого комитет в ответе». Лизбет пожала плечами. «Меня это не касается, но я обещаю поддерживать с тобой контакт лучше, чем прежде. Две последние недели были исключением. Я работала». Аня не посмотрела на свою клиентку с подозрением. «Чем ты занималась?» «Консалтингом». «Окей», — в конце концов сказала Анника. «Второе дело. Готова опись имущества». «Какого еще имущества?» «Оставшегося после твоего отца. Государственный адвокат обратился ко мне, поскольку никто, похоже, не знал, как связаться с тобой. Вы, сестрой единственные наследницы». Лизбет Саландер с каменным лицом посмотрела на анику джанини потом поймала взгляд официантки и показала пальцем на свой бокал. «Мне не надо никакого попашенного наследства. Делай с ним, что хочешь». «Неверно» когда ты можешь делать с ним все, что захочешь, и моя задача проследить за тем, чтобы у тебя имелась такая возможность. Я не хочу ни гроша после этой свиньи. Окей, подари деньги Гринпис или еще кому-нибудь. Мне плевать на китов, Лизбет. Если ты хочешь быть дееспособной, тебе пора начинать вести себя соответствующим образом. Тоном наставница ответила Аника. Не плевать на то, что ты сделаешь со своими деньгами. Подпиши, что ты их получишь, и можешь продолжить спокойно пить. Лизбет покосилась на Анику из-под челки, а потом уткнулась взглядом в стол. — они расценила этот жест как своего рода извинения, имеющиеся в ограниченном регистре мимики Лизбет Саландер. «Окей, что там? Довольно прилично. У твоего отца было около трех тысяч в ценных бумагах. Недвижимость в Гроссберге даст при продаже порядка полутора миллионов. Туда входит кусок леса. Кроме того, твой отец владел еще тремя видами недвижимого имущества». «Недвижимого имущества? Да. Похоже, он вложил в него кое-какие деньги. Там не какие-то безумно ценные объекты». Ему принадлежит небольшой дом в Удывале с шестью квартирами, что приносит некоторый доход от их сдачи. Недвижимость в плохом состоянии, ремонтом твой отец явно не утруждался. Домом даже занималась комиссия по жилищным спорам. На нем ты не разбогатеешь, но при продаже небольшую сумму получишь. Твоему отцу принадлежит также дачный участок в смоланде который оценивается приблизительно в 250 тысяч крон. Ага. Ему еще принадлежит разваливающееся промышленное здание в норттелье «Зачем, скажи на милость, он обзавелся этим дерьмом?» «Представления не имею. По предварительным оценкам, наследство может при продаже составить четыре с лишним миллиона за вычетом налогов и тому подобного. Но, да, потом наследство должны разделить поровну между тобой и сестрой. Проблема в том, что никто, похоже, не знает, где твоя сестра находится». Лизбет посмотрела на нику Джанини и молчала. «Ну? Что ну? Где находится твоя сестра? Понятия не имею. Я не видела с ней 10 лет». Ее данные засекречены, но я узнала, что она числится покинувшей страну. «Вот как?» — сказала Лизбет со сдержанным интересом. Аника обреченно вздохнула. «Окей, тогда я предлагаю реализовать все доходы и поместить половину суммы в банк до тех пор, пока нам не удастся установить местонахождение твоей сестры. Если задаешь согласие, я могу начать переговоры». Лизбет пожала плечами. «Я не хочу иметь к его деньгам никакого отношения. Я тебя понимаю, но подвести черту все равно надо. Это часть твоей ответственности как дееспособного человека». «Тогда продай это дерьмо, положи половину в банк, остальное подари, кому захочешь». Аника Джанини подняла одну бровь. Она понимала, что у Лизбет Саландер есть кое-какие средства, но не думала, что их размер позволяет наплевать на наследство в миллион крон или больше. Она также не имела представления, откуда у Лизбет деньги, о какой сумме может идти речь. Однако в основном ее заботило о завершении бюрократической процедуры. «Лизбет дорогая. Прочти, пожалуйста, опись имущества и дай мне сигнал к действию, чтобы мы могли обо всем этом забыть». Лизбет немного поворчала, но под конец сдалась и сунула папку себе в сумку. Она пообещала прочесть ее и дать инструкции относительно дальнейших действий, а затем вновь переключилась на пиво. Аня Каджанине посидела с ней еще около часа, правда, пила преимущественно минеральную воду. Только несколько дней спустя, когда Аня Каджанине позвонила и напомнила Лизбет Саландер о пописи имущества, та достала и расправила смявшуюся папку, а потом, усевшись за кухонный стол, прочла все документы. Опись имущества занимала несколько страниц – содержала массу сведений о возможном хламе. Какая посуда имелась в кухонном шкафу в Гроссберге, какая осталась одежда, какова стоимость фотоаппаратов и других личных вещей. Особых ценностей Александр Золоченко после себя не оставил, и ни один из предметов не представлял для Лизбет Саландр ни малейшего интереса. Немного поразмыслив, она решила, что не изменила свои позиции со времени встречи в баре, и что инструкции по-прежнему просты. «Продай дерьмо, а с деньгами сделай, что хочешь». Лизбет была совершенно уверена в том, что не хочет от этого наследства ни гроша, но подозревала, и не небезосновательно, что настоящее сбережения Золоченко припрятаны в таком месте, где ни один составитель описи имущества их не искал. Потом она открыла свидетельство о праве собственности на, на недвижимость в Нортелье. Недвижимость представляла собой помещение промышленного назначения, состоящее из трех зданий, общей площадью в 20 тысяч квадратных метров и расположенное поблизости от местечка Седоритт, Между Нортальей и, и Римбу. Автор описи нанес туда краткие визиты и констатировал, что это бывший кирпичный завод, более или менее пустовавший с момента закрытия в 60-х годах и использовавшийся в качестве склада для лесоматериалов в 70-х. По его мнению, помещения находится в крайне плачевном состоянии и не подлежат ремонту с целью использования для какого-либо другого рода деятельности. Под плачевным состоянием, в частности, имелось в виду то, что северное здание выгорело во время пожара и обвалилось. В главном здании кое-какой ремонт, однако, производился. Прочитав историческую справку, Лизабет Саландер вздрогнула. Александр Золоченко купил недвижимость за гроши 12 марта 84 года, но покупателем в бумагах значилась Агнета София Саландер. Следовательно, первоначальной недвижимостью владела мать Лизбет Саландер, однако уже в 1987 году Золоченко выкупила у нее недвижимость за 2000 крон. Затем постройки, похоже, лет 15 никак не использовались. Согласно описи имущества, 17 сентября 2003 года фирма КАП наняла строительную компанию Норбюк АБ для производства ремонтных работ, включавших ремонт полов и крыш, а также улучшение водоснабжения и электропроводки. Работы продолжались примерно два месяца, до конца ноября 2003 года, а затем прекратились. Норбюк выставила счет, который был оплачен. Этот момент озадачивал, и Лизбет Саландер нахмурила брови. Если отец хотел сделать вид, что его фирма КАП занимается каким-то родом деятельности или обладает некоторыми средствами, то покупка промышленного помещения была делом естественным. Вполне понятным казалось и то, что он использовал мать Лизбет в качестве подставного лица при покупке, а потом отобрал у нее контракт. Но зачем, скажите на милость, он в 2003 году выложил почти 440 тысяч крон за ремонт ветхой хибары, которая, согласно данным описи, в 2005 году по-прежнему не использовалась. Лизбет Саландер испытала недоумение, но этот вопрос не слишком ее заинтересовал. Она сложила папку и позвонила Анике Джанине. «Я прочла опись имущества. Мое решение осталось прежним. Продай дерьмо и делай с деньгами что угодно. Я не хочу от него никакого наследства. Окей». Тогда я прослежу, чтобы половину суммы положили в банк на имя твоей сестры, а потом предложу тебе несколько вариантов, куда можно пожертвовать деньги». «Ага», — ответила лисбет и без лишних слов положила трубку. Потом она уселась у окна, закурила сигарету и посмотрела на пролив Сальчон. Следующую неделю Лизбет Саландер провела, помогая Драгу Нормандскому по срочным делам. Требовалось найти и установить личность человека, подозревавшегося в том, что его налили для похищения ребенка в процессе судебной тяжбе об опеке, возникшей после развода шведки с гражданином Ливана. В задачи Лизбет входил контроль за электронной почтой человека, которого считали заказчиком, но работа прекратилась в связи с тем, что стороны достигли юридического соглашения и примирились. Последнее воскресенье перед Рождеством пришлось на 18 декабря – Лизабет проснулась в половине седьмого и подумала, что ей надо купить рождественский подарок Хольгеру Пальмгрену, а заодно поразмыслила, не следует ли ей купить подарок еще кому-нибудь, скажем, Аннике Джанине. Потом, не спеша встала, приняла душ и позавтракала, выпила кофе с тостами, с сыром и апельсиновым джемом. Особых планов на день у нее не было, она немного поразбирала на письменном столе бумаги и газеты. Потом ее взгляд упал на папку с описью имущества. Лизбет открыла папку и еще раз прочла свидетельство о праве собственности на промышленное помещение в Нортелье. В конце концов она вздохнула. Окей, я все-таки должна выяснить, чем он там, черт возьми, занимался. Надевшись потеплее, в половине девятого утра она выехала на красной Хонде из подземного горша дорожа на фирка Фиркарсгатан-9. Стояла очень холодная, но ясная погода. На светло-голубом небе сияло солнце. Лизбет не торопясь проехала через шлюз к Кларасбергленн, и вывернула на шоссе Е-18 в сторону Норт-Элье. Десять часов она свернула к бензоколонке в нескольких километрах от местечка Щедерет, чтобы спросить, как проехать к старому кирпичному заводу. Но, едва остановившись, Лизбет поняла, что необходимости спрашивать нет. С холма, на котором она находилась, открывался хороший вид на расположенную по другую сторону шоссе Низину. Слева, по направлению к норт она заметила склад красок и чего-то связанного со стройматериалами, а также выставленное шахтерное оборудование. Справа, на краю промышленной зоны, примерно в 400 метрах от главной дороги, располагалось мрачное кирпичное здание с развалившейся трубой. Завод стоял, как последний аванпост промзоны на отшибе, по другую сторону небольшой дороги и узкой речки. Лизбет задумчиво смотрела на здание, не понимая, что заставило ее посвятить день поездки в Нортелье. Повернув голову, она покосилась на бензоколонку, куда как раз подъехал трейлер с табличкой «Тир» — «Международные дорожные перевозки». Внезапно она осознала, что находится на главной дороге, ведущей к паромной гавани в Капельсчере, через которую осуществляла значительная часть грузовых перевозок между Швецией и Прибалтикой. Лисбет завела машину, выехала обратно на шоссе и свернула к заброшенному кирпичному заводу. Она припарковалась прямо посреди участка и вышла из машины. На улице сразу дала себя знать минусовая температура, и Лисбет надела черную вязаную шапочку и черные кожаные перчатки. Главное здание состояло из двух частей. Все окна нижнего ряда были заколочены фанерой, верхние по большей части разбиты. Кирпичный завод оказался куда более крупным зданием, чем она себе представляла, но выглядел невероятно ветхим. Никаких следов ремонта и обнаружить не удалось. Здесь не было ни одной живой души. Только посреди стоянки валялся использованный презерватив, а часть фасада носила следы нападения любителей граффити. На кой черт Золоченко сдалось это здание? Лизбет обошла вокруг завода, обнаружила с задней стороны рухнувший флигель. Под конец она принялась растерянно изучать входную дверь в торце, все двери в главное здание были заперты при помощи цепей висячих замков, укреплены мощными железными болтами и защищены от взлома. И только замок на торце оказался менее крепким и держался лишь на одном большом гвозде. «А черт возьми, здание ведь принадлежит мне», — подумала Лизбет. Оглядевшись, она заметила в куче хлама тонкую металлическую трубу и воспользовалась ею как рычагом, чтобы сбить висячий замок. Перед ней открылась лестница и вход в помещение первого этажа. Из-за заколоченных окон внутри было почти совсем темно, лишь по краям фанерных листов пробивались отдельные полоски света. Лизабет постояла несколько минут, пока глаза не привыкли к темноте. Потом разглядела, что зал имеет метров 45 в длину и 20 в ширину. Потолок подпирали массивные столбы, а все вокруг было забито всяким хламом, брошенными табуретками, старыми деталями оборудования и лесоматериалами. Старые печи кирпичного завода, похоже, демонтирование и вынесли. Их фундаменты превратились в заполненные водой бассейны, а на полу стояли огромные заплесневелые лужи. От хлама несло гнилью и избитно морщило нос. Она развернулась и пошла вверх по лестнице. Второй этаж оказался сухим и состоял из двух расположенных одно над другим помещением, площадью примерно 20 на 20 и не менее 8 метров высотой. Окна находились на недоступном расстоянии почти под крышей. Выглянуть в них было нельзя, но они хорошо освещали верхний этаж. Здесь, как и внизу, валялась масса хлама, в том числе десятки сложенных друг на друга упаковочных ящиков. Она потрогала один из них, сдвинуть ящик с места оказалось невозможно. На нем виднелись надпись «Мощный парц 0А77». Ниже располагался аналогичный текст рус... по-русски. Детали оборудования 0А77. В первом зале она отметила наличие открытого товарного лифта. Короче, это был склад какого-то оборудования, которое ржавее без дела на старом кирпичном заводе, едва ли способно приносить сколько-нибудь солидный доход. Лизбет прошла во второй зал и поняла, что именно здесь проводились ремонтные работы. Помещение оказалось заполнено хламом, ящиками и старой офисной мебелью, установленной странным лабиринтом. Одна секция пола была вынута и заменена новыми досками. Лизбет отметила, что ремонтные работы явно прервались чрезвычайно поспешно, Тут по-прежнему валялись инструмент торцовочные рамные пилы гвозди забивной пистолет гвоздодер лом и ящики для инструментов. она нахмурила брови для же при внезапном окончании работ строительной компании следовало забрать оборудование. однако ответ и на этот вопрос нашелся, когда подняв отвертку она увидела на ручке русские буквы Ззолоченко импортировал инструмент а возможно и рабочую силу. Лизабет подошла к торцовой пиле и повернула выключатель. Загорелась зеленая лампочка. Электричество есть. Она вывернула выключатель в прежнее положение. В глубине зала имелось три двери в маленькое помещение. Возможно, там располагалась контора. Лизбет попробовала ручку крайней двери, убедилась, что заперта. Оглядевшись, она вернулась к инструментам и принесла гвоздодер. Дверь поддалась не сразу. В комнате было совершенно темно и пахло затхлом Протянув руку, Лизбет нащупала выключатель и зажгла одиноко висевшую под потолком лампочку. Потом стало с изумлением оглядываться. В комнате стояли три кровати с перепачканными матрасами. Еще три матраса лежали прямо на полу. Повсюду валялось грязное постельное белье. Справа имелась электроплитка, возле ржавого крана стояло несколько кастрюлек. В одном из углов находилось железное ведро, а рядом рулон туалетной бумаги. Тут явно кто-то жил. Несколько человек. Лизбет вдруг заметила, что ручка с внутренней стороны двери отсутствует. По спине побежали мурашки. В глубине комнаты стоял платяной шкаф. Она вернулась, открыла дверцы шкафа и увидела две дорожные сумки. Вытащив верхнюю, Лизбет обнаружила одежду и вытянула юбку с этикеткой на русском языке. Потом она нашла дамскую сумочку и вытряхнула содержимое на пол. Среди косметики и разной ерунды нашелся паспорт с фотографией темноволосой девушки лет 20. Написано «все было по-русски», но Лизбет решила, что имя девушки – Валентина. Она медленно вышла из комнаты, полное ощущение дежавю – Два с половиной года назад Лизбит Саландер уже доводилась осматривать аналогичное место преступления в одном из подвалов в селении Хэдебю. Женская одежда, тюрьма. Она остановилась и надолго задумалась. Ее волновало, что паспорт и одежду оставили. Тут явно что-то не так. Потом она вернулась обратно к инструментам, стала в них копаться, пока не отыскала мощный фонарь. Удостоверившись, что батарейки на месте, Лизбит спустилась на первый этаж и зашла в большой зал, Ей приходилось вступать прямо по лужам, стоявшим на полу, и ботинки постепенно промокали. По мере того, как она продвигалась вглубь зала, отвратительный запах гнили усиливался. Она остановилась возле фундамента одной из бывших кирпичных печей. Он почти до краев был заполнен водой. Лизбет посветила фонарем на черную воду, но ничего различить не смогла. Поверхность воды была частично покрыта водорослями, превратившимися в зеленую слизь. Лизбет огляделась по сторонам, нашла трехметровый кусок стальной арматуры, Сунула в бассейн и пошевелила. Яма оказалась примерно полметра глубиной. Почти сразу Лисбет на что-то наткнулась. Буквально через несколько секунд на поверхность всплыло тело. Сперва показалось лицо. Скалящаяся маска смерти и разложение. Лисбет задышала ртом и стала рассматривать лицо в свете фонаря. Это была женщина. Возможно, владелица паспорта со второго этажа. С какой скоростью происходит разложение в холодной стоячей воде, она не знала, но предположила, что тело пролежало в бассейне довольно долго. Внезапно она заметила, что на поверхности воды что-то движется, какие-то личинки. Лизбет опустила тело обратно в воду и продолжала орудовать стальным прутом. У края бассейна она наткнулась на что-то, что сошла еще одним телом. Оставив его в покое, она вытащила из ямы пруд бросила его на пол и остановилась возле бассейна в раздумьях. Потом Лизбет Саландер снова поднялась на второй этаж и с помощью гвоздодера вскрыла соседнюю дверь. Комната оказалась пустой, ее, похоже, вообще не использовали. Лизбет подошла к третьей двери уже приставила к нужному месту инструмент, но взламывать ее не потребовалось. Дверь приоткрылась сама. Здесь оказалась не заперта. Лизбет толкнула дверь газодером и огляделась. Площадь комнаты составляла примерно 30 квадратных метров. Окна находились на нормальной высоте, и из них открывался вид на двор перед кирпичным заводом. Лизбет даже различила возвышающиеся над шоссе бензоколонку. Тут имелись кровать, стол, мойка с посудой. Потом она увидела на полу открытую сумку, а в ней деньги. Сделав два нетвердых шага, она осознала, что в комнате тепло. Взгляд упал на стоявший на полу электрический обогреватель. Потом она увидела кофеварку, на которой горел красный огонек. Здесь кто-то живет. Она на кирпичном заводе не одна. Лизбет резко развернулась, выскочила во внутренний зал, оттуда во внешний и устремилась к выходу. В пяти шагах от лестницы она резко затормозила, обнаружив, что дверь на лестницу закрыта, и на ней висит замок. Ее заперли. Она медленно обернулась, посмотрела по сторонам. Никого видно не было. «Привет, сестренка!» — услышала она сбоку веселый голос. Лизбет повернула голову, увидела, как из-за ящиков с деталями оборудования появляется могучая фигура Рональда Нидермана. В руках он держал штык-нож. «Я очень надеялся снова с тобой повстречаться», — произнес Нидерман. «В прошлый раз встреча вышла чересчур короткой». Лизбет огляделась. «Бесполезно», — сказал Нидерман. «Мы с тобой одни, и единственный выход заперт». Лизбет перевела взгляд на сводного брата и поинтересовалась. «Как твоя рука?» По-прежнему улыбаясь, Нидерман поднял правую руку и продемонстрировал отсутствие мизинца. Туда попала инфекция, пришлось его отпилить. Рональд Нидерман страдал сильнейшей анальгезией и не мог ощущать боли. Лизбет рассекла ему руку лопатой около Гроссборга за несколько секунд до того, как Золоченко выстрелил ей в голову. «Надо было целиться тебе в башку», — безразлично повторила Лизбет Саландер. «Какого черта ты здесь делаешь? Я думала, что ты еще несколько месяцев назад убрался за границу». Он только улыбнулся вместо ответа.